17. В учебном кабинете частного государственной психиатрической клиники Свет профессора Борисенко собрались сам Илья Степанович Борисенко, пятидесятилетний мужчина с жизнелюбивым и ироничным взглядом, и интерны Венисоцких, невысокий, рано полысевший с свисающими усами, которые его окончательно портили, но он словно этого и хотел. И взгляд у Вени был ещё ироничнее, чем у Борисенко, однако без жизнелюбия. Алгарауда очень красивая и очень серьёзная девушка. Полина Лешкова тоже симпатичная девушка, часто изображающая простушку для собственной забавы. Федя Демячев влюблённый в Алгу и ударяющий за Полину, человек постоянного самоанализа, утомляющий в эфидию других. Иман Джапаров самый старательный из всех. но очень маниттельный. Санитар ввёл мужчину лет 40-50, который спокойно сел на стул и приветливо оглядел сидящих перед ним интернов. Почему-то кивнул Феде. Федя оглянулся, узнал своего. Прошептал Федя: "Сам дурак", ответил Федя. Была такая фишка у этой группы интернов отвечать друг другу тупыми, затёртыми фразами. Играли в это, в дебилов. Я вас представлю, спросил Илья Степанович. Мужчина склонил голову, разрешая. Эрих Евген Шмарков, 42 года. Предварительный и самый общий диагноз шизофрения. То есть понятие, как вы прекрасно знаете, широкое до бесконечности. При этом случай редкий, хотя в моей практике встречалось нечто подобное, но не до такой степени. Я пока назвал это синдромом согласия. А именно Эрик совсем соглашается. Вот все бы так, сказал Женя, глядя на Алгы. У него не было шансов на отношения с Алгой, поэтому он мог позволить себе так говорить. Алга и реснички не повела в его сторону, спросила: "В чём это выражается, Илья Степанович?" У неё был лёгкий акцент, звучащий для русского слуха приятно, особенно когда называют по имени-отчеству, мило искажая их. Алге знала это и не упускала случая бескорыстно угодить профессору, который нравился ей и умом, и внешностью. Она хотела бы такого мужа, но потом, лет чуть из 10 и чуть помоложе. Естественно, я скажу, Алга усмехнулся профессор. и видя насквозь уловки студентки и показывая, что он на них не ведётся, что пока она в его власти, а не наоборот. Всё, скажу, ничего не утаю, но сначала вопрос вам. Приготовьтесь. Приготовились? Да. Вопрос: кто вы? А что имеется в виду? Вот. Даже вы, нормальный человек, не можете ответить без уточнения. На нас много чего наворочено: имя, статус, профессия, национальность, гражданство, вероисповедание. Кстати, что общего в перечисленных характеристиках? Это был вызов всем, и каждому хотелось догадаться первым. "Венерескнул. Они социальные, они абстрактные", уточнил Федя. "За ним ничего нет. Имя, национальность, гражданство и остальное всё это в наших головах. В паспортах написано гражданина РФ" А никакой ре в реальности нет, как это не понял Аман. А вот так подтвердил профессор. Федя прав. Эти понятия существуют только на бумаге и в нашем воображении. Я тоже это имел в виду, буркнул Вениа, не успел развить мысль. Прости, Феде приложил руку к сердцу и склонил голову в его сторону. Солныч, дружески беззлобно подумал Вениа. Красуется. Саркастично подумала Полина, с сожалением понимая, что Феде ей нравится, а хотелось бы, чтобы нравился кто-то другой, покрасивее, повзрослее и, что уж говорить, пообеспеченнее. Гонки мелкого самолюбия снисходительно подумала Алги, ей показалось, что эта мысль прозвучала в её голове с привычным акцентом. Она ведь его сама замечает, она давно уже умеет говорить практически без акцента. Но не хочет лишиться дополнительного шарма випендривец объяснить не могут, обиженно подумал Аман. Всё просто, Аман, сказал ему Илья Степанович. Федя прав, эти понятия существуют только на бумаге и в нашем воображении. Представьте, вы нашли в лесу тело мёртвого голово человека без документов. Сможете определить его имя? гражданство, статус, национальность. Национальность, могу. Не согласился Аман. Дани уже. Вот лежит в лесу алги, голые и мёртвые. И Полину тоже мёртвые голые, добавил Федя. Согласен. Так лучше. Профессор проявил мужскую гендерную солидарность. Они лежат абсолютно голые. Ты, Аман, определишь, кто латышка, а кто русская? Я наполовину украинка, сказала Полина. Точно не определю, сказал Аман, но приблизительно могу, в смысле азиат, европеец, африканец это раса, возразил Борисенко. Там есть некоторые внешние признаки. А гражданство, национальность, вероисповедание Аман, это то, что придумано человеком. Социальные характеристики. Никакими анализами нельзя выявить русский вы или, к примеру, э, такжик, христианин вы или иудей? А вот ваш пол выявляется легко. Возраст с большой долей точности, и совсем просто рост, вес, цвет глаз и тому подобное это понятно. Даже я поняла, призналась Полина. Полина, вы прекрасны, похвалил Илья Степанович. Но суть даже не в этом. Главное, что при конкретизации вопроса Неважную касается он абстрактных характеристик ко لريальных. Любой легко и точно ответит. Уточняю Алге, кто вы, чем занимаетесь? Я прохожу интернатуру в клинике знаменитого психиатра Борисенко, сказала Алге так, как она умеет, без намёка на улыбку, на шутку. Поди пойми, всерьёз она говорит или тонко издевается. Некоторых это раздражает. А мужчина возрастной, и Степанчо заводит, да и молодых тоже. Алгевы тоже прекрасны, оценила Илья Степаноч. У вас с Полиной один-один. Мы разве соревнуемся? удивилась Полина. Человек соревнуется всегда, везде и во всём, продиктовал профессор. Такова его природа. Два плода-близнеца в утробе матери пихают друг друга и стараются придавить. Ну, это тема другого занятия. А сейчас кто вы, Эрих Евгенч? Человек, отозвался Эрих. Аточнее, чем работаете? Кто вы по профессии? Эрих пожал плечами. Похоже, его самого совершенно не интересовало, кем он работает и кто по профессии. "Собыл?" спросил Аман. "Нет, это не амнезия", сказал профессор. Он ответит на вопрос, если в нём будет подсказка, а ещё лучше прямое предложение некой роли, любой роли. Федю сразу сообразил и поднял руку. Можно? Пробуйте, кивнул Борисенко. Вот вы главврач нашей психиатрической клиники, сказал Федериху. Что мне посоветуете? Эрик задумчиво посмотрел на Федю. Полагаю, сказал он. Начать следует с всестороннего обследования, учесть особенности развития и воспитания, посмотреть, что там с наследственностью. Но уже сразу ясно, что галоперидол надо скорректировать с трифтазином, вечером хлорпромазин по необходимости днём с осторожностью метилфенидат. Вряд ли поможет, но поспособствует. Что-то хочется спросить, обратился он к алги, у которой действительно были вопросительные глаза. Да. Можно у профессора, пожалуйста, Илья Степанович. Похоже, он воспроизводит чьи-то слова. У него такая память? Да, такая. В нём с какого-то момента всплыло всё, что он видел, читал, слышал, а это уйма информации. Дальше можно спрашивать. Поинтересовался Венис многозначительной улыбочкой. Про ваканцию приготовил Был уверен профессор. Конечно, вы же разрешили. С видом Заправского и Матёрова журналиста Вени задал вопрос. Ответьте как руководитель страны. Есть ли у вас программа действий? Какова идеология? Лично я не вижу ни того, ни другого. И вопрос практический: отдадите ли вы Крым? Аман аж дёрнулся. Он не любил политики. Он считал её опасной даже в учебной форме. Эрих ничуть не смутился. Кто я такой, чтобы отдавать то, что мне не принадлежит? сказал он с мягкой любезной иронией, от чего все интерны невольно улыбались. Крым принадлежит крымчанам, а крымчане считают себя россиянами. Я полагаю, этим вопрос исчерпан. Теперь о программе и идеологии. Программа та же, что и была, терпеливо объяснял Эрих. Повышение качества жизни россиян это наша общая цель. Общая задача. Никто не рискнёт отрицать, что за проделанное время были достигнуты очевидные и осязаемые успехи. Это касается как духовного благосостояния, так и материальных ценностей, на которых зиждется многовековая история нашей страны. Многократные попытки фальсификации исторических объективности потерпели крах. Это абсолютно понятно. Если кто-то до сих пор не понял, обращайтесь, разъясним. Что же касается идеологии, То, что государственная идеология запрещена конституцией, это не значит, во-первых, что я, к примеру, не имею права на какие-то личные соображения относительно идеологии, а во-вторых, это ни в коей мере не предполагает бездеятельности. Ты записывай, записывай, шипнула Полина Алги. Алги спокойно ответила: "Я запоминаю". Веня весело слушал Эриха и был готов ещё о чём-то спросить главу государства. Но профессор не позволил превратить занятие в балаган всё с адских насачным. Аман, попробуйте вы. Аман придумал вопрос простой и нейтральный. Где вы живёте? Эрих улыбался и молчал. Вопрос должен быть наводящим, напомнил профессор. Хорошо. Вы живёте в Москве? Конечно. Москва столица нашей родины. Порт семи морей. Москва связам не верит. Москва бьётся с носка. Доброй ночи, Москвичи, доброй ночи. А я иду шаг ай по Москве. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, как мне любить родной Москвы, при собяни не Москва похорошела. Москва не резиновая. Простите, Эрих, вмешался профессор. Имелось в виду, как вы лично живёте в Москве? Хорошо живёте? Я хорошо живу в Москве. Я поднимаюсь в свой пентхаус Я оттуда обозреваю красоту старинных просторов. У меня двухуровневая квартира, 300 квадратных метров. Четыре спальни, каждая с туалетом и ванной, небольшой бассейн, сауна, поле для гольфа, конюшня. В квартире? уточнила Полина. Это большая квартира, объяснил Эрих. А как вы туда поднимаете лошадей? удивился Аман. Ну, специальным лифтом. Мне кажется, мы над ним издеваемся, негромко заметил Федя. Ты добрый мальчик. похвалила его Полина. Препарирование психики не самое частоплотное занятие, веско сказал профессор. Но хорошо, Фёдор, спросите что-нибудь не издевательское. Фёдор был не готов, пришлось придумывать на ходу. Хотелось что-нибудь оригинальное и придумалось. Скажите, царь Леонид Понимали ли вы, что не сумеете защитить проход через Фермопилы? Эрих улыбнулся, посмотрел на профессора. Это какая-то игра? Викторина? Шутка, сказал Илья Степанчик, пояснил Феде. Эрих может представить себя только тем, кем может быть в реальности при определённых условиях. Главой государства может, очень условно и теоретически, но может. Жить в пентхаусе и иметь там конюшню может. царём Леонидом быть не может. Он слишком давно умер, сказал Эрих. И он был спартанец. Понял, сказал Федя. Тогда так. Почему вы решили возглавить протестное движение и как вам удалось поднять восстание? Началось, вздохнула Полина полусп. Полусп. успокоил её Степанчик. Это даже интересно. И Эрих начал. Я почувствовал в себе силы, Я создал организацию, лучше сказать, бригаду. Мир требует ремонта. А с чего начинается любой ремонт? С разрушения. Мы свергли правительство и устроили публичный суд. Беда России в том, что ни один из правителей, мучивших страну и народ действиями или бездействием, не был преден суду. Мы судили их и приговорили к худшему для них наказанию забвению. Ремонт продолжился, Поставшие разбивали витрины офисов, банков, окна в дорогих домах. Пожары прошли по всему богатому Подмосковью. Рублёвка выгорела дотла. Жители чартерными рейсами улетели в Лондон. К сожалению, я не всегда координировал процесс. Люди, обезумевшие от безденежья, безработицы, бесправия, отсутствия социального и медицинского обеспечения, грамили супермаркеты, аптеки, бутики, переворачивали, и поджигали автомобили. Я отдал приказ мародёрам расстреливать на месте. Верные люди создали отряды организованных и санкционированных погромов. По спискам без самодеятельности прошла акция срывания всех и всяческих масок. Люди не должны маскироваться, и оставлять только глаза. Глаза лгут. Глаза тверкало души, так сказала наш идеолог Жюли. После этого мы перешли к поголовному чипированию. Если человек честный, ему нечего скрывать, он сам должен согласиться чипироваться. Если нечестный, его тем более надо чипировать. Войну можно победить только войной, анархию только анархией. Элементарная гомеопатия. Алги хотя понимала, что всё это выдумки, но ей стало жутковато. Она вдруг подумала, что хоть этого и не было, но вполне возможно. Она подняла руку. "Пожалуйста", сказал профессор. Новые ведька глава государства приняли меры, спросила Алга. Немедлительно. Тут же был разработан план борьбы с последователями Эриха Маркова, то есть с марковцами, и, конечно, с марковизмом, а также с состоящими за всем этим людьми. Сами понимаете, без иностранного вмешательства тут не обошлось. Фактически поголовно марковцы оказались иностранными агентами, как и сам Марков. Судите сами, он работал охранником Как это звучит по-английски, то есть по-американски? Как это? Security. Вот вам и доказательство, причём не единственное. Он даже место работы выбрал на свой вкус Depot Mall, откровенно американское название. Я уж не говорю о том, что там было и есть McDonald's поближе к родной кормушке. Он хитрил, конспиративно ходил в МУМУ, но не надо считать нас за дураков. Говорит Самарковцев: "Мы боролись с внешними врагами страны, иногда приходилось действовать круто, но этого требовали интересы государства, общества, страны, всех наших людей в целом и каждого гражданина в отдельности. Мы Вы можете убить человека", перебил Веня. "Ему захотелось остро. Ставьте вопрос конкретно", вмешался Лёня Степанович. "Как о случившемся событии? Как вы убили своего первого человека?" Исправился, Женя. Что значит своего? фыркнула Полина. Нет, он прав, он прав, защитила рых Веню. Каждый кого ты убиваешь, становится своим, то есть моим. Первого своего человека я убил на остановке. Он меня оскорбил, я не мог этого простить. Я подкрался с камнем и ударил его в висок. Он упал и умер. Было много крови, но пошёл дождь, всё смыло, а камень я выкинул в пруд. Новые решили его простить, оставили его в живых. Спросила Алги: "Да, конечно. Никто не может распоряжаться чужой жизнью. А куда вы делю труп?" спросил Федя. "Тоже в пруд, привязал тяжёлый камень и утопил. Вы теперь с ним друзья?" спросила Аманда. "Да, ходим друг к другу в гости, интернеры расшалились, но профессор их не останавливал. С древности люди знают, что лучший способ обучения игра. Пусть играют. Вы гордитесь тем, что вы литовец?" Спрашила Алге: "Надеюсь услышать родную речь". Эрих незамедлительно спел звучно и торжественно: "Литва наша родина, ты земля героев, гимн Литовской республики". На глазах Алги выступили слёзы, ей хотелось встать и выпрямиться, но Эрих умолк. Дальше он не знал. Все, даже Полина, с уважением посмотрели на Алге. искренний патриотизм впечатляет. Вопросы продолжились. "Трудно быть богом", поинтересовался Федя. "Спросите себя", ответил Эрих. "А вот это оригинально", всерьёз удивилась Полина, которая когда-то писала курсовую работу на тему "Религиозность как форма добровольного сумасшествия". Правда, педагоги уговорили изменить заголовок. Получилось "Добровольное сумасшествие в разных формах". на примере лжи религиозности. Мы что, все боги Аман мысленно закрыл уши. Он отумел, представлял, что в голове жужжит большая муха, и успешно жужжание перекрывало все звуки. Правильнее сказать, всё, что есть Бог начал вещать Ерих. Сказано: Бог создал человека по своему образу и подобию. Изречение верное, но примитивно понятое. Поэтому у Бога на картинах антропоморфный вид. Раз человек подобен Богу, то и Бог подобен человеку. На самом деле Бог не нечто человекоподобное с руками и ногами. Он в каждой молекуле, в каждом атоме, адроне, электроне, кварке. Ты когда мы жалуемся, что в действиях Бога нет логики, мы имеем в виду не логику Бога, а человеческую. Действительно, сотни тысяч невинных гибнут от цунами. Несправедливо и нелогично. Умирают молодые дети, ужасно несправедливо. Подлец в аварии выживает, а хороший человек погибает. Где логика? Но если бы мы могли сложить всю сумму того, что приводит к каждому конкретному событию, то есть сумму действий этих самых кварков, электронов, атомов и молекул, учтём при этом, что слово действие условно, Иногда всё зависит лишь от положения частицы. Повторяю, если бы мы смогли сложить эту сумму, то увидели бы и логику, которая, я уверен, абсолютна, но для нас непостижима. Неприложно одно: всё, что нас волнует, исчезнет вместе с нами, и от того, что я сейчас сказал, тоже не останется ни малейшего следа. Нам дан лишь этот миг, когда я чувствую себя мыслящим и говорящим, а вы мыслящими и слушающими неверующие упрекают бога что он допустил эпидемию этот самый ковид они не понимают что и ковид бог часть великого равнодушия вирусы такие же дети бога его частицы как и всё остальное и они тоже хотят жить когда верующие уверяют что эпидемия есть проявление неведомого нам замысла но при этом наказание за грехи Коллективная ответственность за эгоизм и тому подобное они ошибочно признают существование некоего конкретного существа, несущего персональную ответственность уже за то, что оно существует. Я понял, воскликнул Вениа. Вы вирус? дас, сказал Эрих. Я вирус. Я новый левиафан, но страшнее, потому что невидим. Я везде. От меня нет спасения. Какую вы выбираете жертву? Спросила Полина: "А никак?" "С веселой лёгкостью ответил Олег: "Мне абсолютно пофиг. На кого упало, то пропало. Могу тебя выбрать, заболеешь, умрёшь. Страшных мылках не надо". Испугалась Полина. Хотела испугаться шутливо, но не получилось. Её выкрик: "Не надо!" прозвучал жалобно. Федя повернулся к ней, чтобы съязвить, но увидел глаза Полины и передумал. "А ведь я в неё влюбился", подумал он. Этого ещё не хватало. Мне Алгена нравится. Бывает так, что нравится одна, а влюбляешься в другую. Надо смыслить. Аман перестал сдерживаться, прогнал из ума ж ужащую мыху и спросил о том, что его больше всего волновало. Так вы верующий или нет? Конкретнее, потребовал ли я Степанч: "Нет бога кроме Аллаха, а Магомед пророк его?" Конкретно спросил Аман. Конечно, ответил Эрих: При этом вы верите в отца, сына и святого духа? С удовольствием подхватил Вени. Конечно. И хотите достичь Нерваны? Не отставал и Федях. Хватит вам полениться лежать Эриха и себя. И она спросила от души, с сочувствием: "Наверное, скучно быть одному, Эрих?" Очень печально ответил ей Эрих. Вы и сами знаете. Но ваша семья, сказала Алги, тоже пожалевшая Эриха. Да? Голбенлс Эрих. У нас немного тесновато, но уютно. Я работаю, жена Светлана работает. Купим бы ипотеку квартиру, три комнаты как минимум. Нам с женой, Никите, нашему старшему и маленькому, пока он с нами спит он грудной, но дети быстро растут. Ему понадобится отдельная комната. Его Юра зовут. Эрих посмотрел на запястье правой руки, где у него виднелась белесоватая полоса. Его рука слегка слегуще, как всегда бывает у тех, кто постоянно носит часы. Он насил их и минут там на правой руке, а потом обратился к профессору и сказал разумным, совершенно нормальным голосом, от чего всем интернам и самому Борисенко стало неловко. Если мы закончили, я пойду, Илья Степанович. Мне домой надо к сыну.